Нас учили, что они исполняются и должны будут исполниться. Однако осуществление их — предательство всему, чему нас учили. Кое-кто сказал бы всего, во что мы верим, всех наших принципов. Преста Ламмерлин, потирая руки, подошла к узкой амбразуре и посмотрела на сату внизу, коснулась занавесей. «Здесь, на женской половине...» Они повесили портьеры, чтобы смягчить облик комнат, разбили прекрасные сады, но здесь нет уголка, не предназначенного для битвы, смерти, убийства. Она продолжала тем же задумчиво печальным тоном. Лишь дважды с разломом мира у Престала Амерлин отбирали палантин и жезл. Тецуан, которая предала... Манитерен из ревности к силам Алисанди и Бонвин, которая пыталась использовать Артура, ястребиное крыло, как марионетку, чтобы господствовать над миром, и тем самым едва не уничтожила Тарвалан. Амерлин продолжал разглядывать сад. Обе из красных, и обеих сменили Амерлин из голубых.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 Половина сестер заявляют при мне, что тебя нужно передать красным, и, случись такое, тебе останется лишь мечтать, чтобы ты опять стала послушницей, для которой самая страшная порка розгами. Свет, если бы кто-то из них припомнил, что мы с тобой дружили, будучи послушницами, то я оказалась бы с тобой вместе. У нас был план. План Моррейн — отыскать мальчика и привести его в Тарвалан. Где бы мы могли спрятать его, обезопасить его, руководить им? С тех пор, как ты покинул башню, я получил от тебя всего два сообщения. Два! У меня такое чувство, будто я пытаюсь плыть в пальцах дракона в темноте. В одном послании говорилось, что ты в двуречи направляешься к той деревне Эмондову лугу «Скоро уже», — подумала я. «Он найден, и скоро будет у нее в руках. Потом сообщение из Кеймлина. Оно гласило, что вы отправились в Шайнер, в Фалдара, а не в Тарвалон. «Фалдара», а запустение от него в двух шагах. «Фалдара, где чуть ли не каждый день набеги тролоков и мурдралов. Почти двадцать лет планов и поисков. А ты...»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 Агельмар просто-таки был охвачен огнем, порывом славы, и именно это, — заявил он, — сказал ему, что такое бремя не для него. Должно быть не для него. Он едва дождался, когда смог избавиться от него, и в то же время он все равно желает его. Мороин кивнула. Агельмару было известно пророчество о Роге, как и большинству сражающихся с темным. «Кто бы ни вострубил в меня, пусть тот не о славе помышляет, но единственно о спасении». Спасение! Горько рассмеялась Амерлин. По глазам Агельмара нельзя было понять, то ли он отказывается от спасения, то ли обрекает на вечные муки собственную душу.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 Не зачем мне напоминать. Я знаю пророчество о драконе не хуже твоего. Амерлин покачал головой. Никогда за время жизни одного поколения со времен разлома не было больше одного лжедракона. А теперь одновременно в мир вырвалось сразу трое. И было еще трое за минувшие два года. Узор требует дракона, потому что узор плетется к Тармон Гайдон. — Меня порой одолевают сомнения, Моррейн. Она произнесла это задумчиво, словно удивляясь такому, и продолжала тем же тоном. — А что, если им был Логайн? Он был способен направлять, прежде чем красные привели его в белую башню, и мы не укротили его. — Как и Мазрим Тайм из Салдей. Что, если это он? В Салдае уже есть сестры. Может, он уже захвачен? Что, если мы ошибаемся с самого начала? И что произойдет, если еще до начала последней битвы возрожденный дракон окажется укращен? Даже пророчество не сбудется, если тот, кто предсказан, убит или укращен. И тогда мы предстанем перед темным, будто ноги и перед бурей».